Когда на другой день Нина вошла в кабинет Лаврова, старый профессор внимательно посмотрел ей в лицо и, ничего не спросив, сказал «Вот и отлично!» и повел ее в лабораторию. За всю свою жизнь никогда еще Нина так не волновалась, но ничего страшного не произошло. Все оказалось проще, чем она ожидала. Лавров уже давно изучил природу электромагнитных колебаний своего мозга, и аппарат был настроен соответствующим образом. Ученый надел на голову металлический колпак, поправил электроды у висков, протянул было руку к выключателю, но, не включив аппарата, обратился к девушке. «Не исключена возможность, что я вдруг почувствую себя худо. Тогда вы должны помочь мне выключить аппарат, снять колпак, оказать первую помощь. Но ваша роль этим не ограничивается. Вы понадобитесь мне в качестве экспериментатора. Как только я поверну выключатель...» и электроволны пройдут через мой мозг, я превращусь в подопытное животное. И только вы будете наблюдать за мною и говорить в диктофон все, что заметите. Вот он перед вами. Садитесь. Итак, начинаем. Нина заговорила срывающимся от волнения голосом. Ее слова немедленно ложились невидимыми знаками на тончайшие проволоке. Десять часов шестнадцать минут. Профессор Лавров включает аппарат. Его лицо спокойно. Он улыбается. Говорит, что не испытывает никаких изменений в работе мозга. Семнадцать минут. Все то же. Девятнадцать. Нетерпеливое движение в кресле. на лице озабоченность. Двадцать минут. Лицо проясняется. Улыбаясь, говорит, что как будто посвежело в мозгу. Начинает вспоминать забытые имена, фамилии. Вот тот, что приходил дней семь тому назад из института мозга — «Аспирант. Такая длинная фамилия». Пауза пять секунд. «Скоробогатов. И приходил не семь, а девять дней тому назад. Как фамилия больного, который выписался 20 дней назад». Пауза три секунды. «Воробьёв. Двадцать две минуты. Мозг работает». Молодо, совсем молодо. Попробую умножить в уме двадцать два на двадцать два. Пауза — одна секунда. Четыреста восемьдесят четыре. Двадцать девять на тридцать семь. Пауза — четыре секунды. Тысяча семьдесят три. Удивительно проясняется в голове. «Сейчас я попишу, Нина, набросаю кое-какие мысли». Вынимает перо записную книжку, сосредоточенно пишет. «Десять часов тридцать одна минута». «Ну вот, на первый раз и довольно, потом прочту». Прячет перо и книжку, Выключает аппарат, снимает с головы колпак, проверяет пульс. Просит меня помочь ему определить давление крови. Пульс нормальный. Давление немного повышено, как всегда. «Но вот и окончен наш опыт», — говорит Лавров, поворачивая к Нине улыбающееся лицо. «Знаете...» у меня даже сейчас остается ощущение свежести мысли но ну, я иду на обход больных а вы тем временем заставьте диктофон медленно повторить ваши слова запишите все вон в тот журнал после обхода я зайду за вами и мы вместе отправимся к товарищу михееву к михееву не наобрадовалось Ей еще не приходилось встречаться с этим великим человеком. Но, разумеется, опыт удался, и я больше не хочу медлить ни одного часа. Понятно, нужна большая осторожность, Михеев много старше меня. Сейчас мы возьмем с собой только аппарат из лаборатории. Определим характер волн, излучаемых мозгом Михеева. и он вышел веселый и бодрый. «Как удача молодит людей!» — невольно подумала Нина, и под диктовку собственного голоса принялась записывать в журнал «Ход опыта». На улице разыгралась метель. Нина сидела рядом с Лавровым и задумчиво смотрела сквозь прозрачные стенки электромобиля. Мелькали и уносились назад дома, сосны серебристые ели, арки, колоннада, статуи, башни. Машина нырнула в тоннель путепровода, круто повернула вправо и въехала на автостраду, проложенную к институту физических проблем имени академика Михеева. По сторонам этой загородной дороги виднелись нарядные коттеджи, окруженные садами, огородами и грандиозными оранжереями пригородного плодо хозяйства. Отсюда каждое утро, во всякое время года, двигались вереницы машин, снабжавших ленинградцев свежими овощами, фруктами и ягодами, На автостраде движение было незначительное, и шофёр пустил автомобиль со скоростью 120 км в час. Лавров снял со стенки трубку радиотелефона, вызвал коменданта института и сказал, «Мы приедем через 15 минут. Предупредите семью Семёна Григорьевича». Профессор Сугубов ещё не приехал, — Семья уже предупреждена, вас ждут. Профессор Сугубов только что говорил со мной. Он едет следом за вашей машиной. — Ах, вот как! — воскликнул Лавров и повесил трубку радиотелефона. — Едет за нами и не подает о себе вести. Но мы сейчас его сами вызовем. — Алло! Леонтий Самойлович! — Я. Услышала Нина голос сугубова вот так отчетливо, как будто он сидел рядом с нею. — Что же вы, дорогой мой, не предупредили, что поедете следом за мной? А зачем? Приедем, увидимся. — Как зачем? Поговорили бы летучий консилион, так сказать. Какие тут разговоры на скорости в сто двадцать километров? У вас шофер... — А я сам правлю. — Риска-то никакого нет, — убеждал Лавров. — Вот вы институт вызывали. На несколько секунд управление оставляли же, и ничего. Автоматический шофер сам управлял. В чем же дело? — А вот вы сами садитесь за руль, Иван Александрович. Тогда я вам отвечу. Не совсем любезно отозвался Сугубов. «Кай вы — Кайвы право проворчал Лавров и выключил радиотелефон. Дорога начала полого подниматься вверх. По сторонам виднелся густой сосновый лес. Просеки открывали вид на швейцарские домики, английские коттеджи, белые виллы с колоннами, верандами, балконами. «Въезжаем в Михеевскую республику», — шутливо сказал Лавров, обернувшись к Нине. Институт физических проблем был расположен на лесистом холме. Это был целый город, на строительство которого правительство не жалело никаких средств. лаборатории низких температур, сверхвысоких давлений, сверхвысоких напряжений и электромагнитных полей и многие другие лаборатории занимали огромные здания. Стоили они десятки миллионов рублей. Целая армия научных работников опытных экспериментаторов обслуживала эти лаборатории. Для Михеева ни в чем не было отказа, и он не оставался в долгу. В его лабораториях были созданы микроаккумуляторы необычайно большой емкости. Они произвели настоящую революцию в транспорте и сохранили для синтетической химии драгоценное жидкое топливо. На широких проспектах городов Советского Союза появились первые бесшумные электромобили. На площадях и на автострадах вместо станций и колонок для заправки горючего возникли изящные киоски с маленькими шоколадными плитками и папиросными коробками аккумуляторов – хранивших энергию на многочасовое движение электромобиля. Вслед за электромобилями родились бесшумные электроаэробусы и электропланы. Механизмы машины и их управление упростилось. Этим дело не ограничивалось. Микроаккумуляторы находили всё новые и новое применение». С помощью своих ближайших сотрудников Михеев практически осуществил проблему передачи электроэнергии на далекое расстояние без проводов. Он создал совершенно новый тип генератора с простым металлическим диском без всяких обмоток вместо ротора. Изготовление генераторов чрезвычайно упростилось и удешевилось, немало сделали и сотрудники института. Молодой талантливый помощник Михеева Малинин изобрел новые фотоэлементы с таким высоким коэффициентом полезного действия. что промышленное использование их как двигателей получило самое широкое распространение. Другой сотрудник Михеева справился с задачей создания на Земле сверхтяжелой материи, вызвавшей целый переворот в технике. Третий создал невесомые и летающие металлы, которые внесли коренные изменения во все виды транспорта и строительства. Четвертый изобрел новый тип солнечного двигателя. В демократической Михеевской научной республике каждый получал по заслугам, и никто не тонул в лучах славы мирового ученого. Но все же целый ряд ценнейших изобретений и открытий института по праву принадлежал самому Михееву. За последнее время Михеев подошел к высочайшей вершине своей многолетней творческой деятельности, к владению внутриатомной энергией. Рука об руку со своими верными помощниками он упорно и верно подвигался к цели, направляя силу своего необычайного ума и остроумии своих молодых сотрудников на твердыне самой укрепленной и неприступной крепости природы, весь мир следил за напряженной, титанической борьбой. И вот... В это самое время природа, словно для того, чтобы спасти свою великую тайну, нанесла сокрушительный удар командиру научной армии, Михеевым начала владевать старческая дряхлость. Силы быстро падали. Успеет ли великий ученый довести свое дело до конца, Вскоре Михееву стало трудно передвигаться по научному городку, спускаться в подвал и подниматься по лестницам. Михеев обратился за помощью к врачам. Началась великая борьба со старостью академика Михеева. Советское правительство отпустило на эту борьбу специальные средства. Квартиру Михеева соединили с лабораториями, расположенными в отдельных домах, тёплыми крытыми переходами и специальными лифтами. Михеев снова получил возможность, не сходя с удобного электрокресла, посещать все уголки научного города. В то время голова его была ещё свежа, в слабом теле заключалась ещё немало энергии. Глуховатый голос ученого снова стал слышаться то тут, то там. Среди молодых было несколько выдающихся, исключительно одаренных экспериментаторов. С ними старик-академик особенно охотно делился своими мыслями. Работа в институте вновь пошла полным ходом.